Идущий по следу за Чирыковым Иволгин, сидя на оси, подпрыгивал слегка на ухабах, но не замечал своего неудобного положения, потому что сердце прыгало у него от радости. И он, схватившись за одно слово, мысленно в сотый раз повторял себе «Погубил, погубил, сам себя погубил, ну и чудесно, хорошо». Ночь, несмотря на то, что стоял август месяц, «Была прекрасна». Иволгин, хотя и был в одной ливрее, не ощущал ни малейшего холода. Он крепко держался, раздвинув руки и уцепившись за ремни высоких стоячих рессор. Пальцы у него затекли и кисти рук онемели, но ждать ему приходилось уже недолго. Сейчас они выйдут на Невский проспект, там непременно встретится ночной конный разъезд и неудобное положение Иволгина – Кончится. И действительно, как только карета повернула на Невский проспект И колеса ее покатились по утрамбованной мостовой Иволгин увидал темные силуэты солдат Посылавшихся каждую ночь небольшими партиями По улицам Петербурга в разъезд Они ехали шагом, не торопясь «Стой!» — вдруг неистово на всю улицу Чуть ли не на весь город крикнул Иволгин Солдаты дрогнули и пустили лошадей рысью по направлению к карете. Кучер, недоумевая, откуда раздался этот крик, и думая, что крикнули солдаты, осадил лошадь. Карета стала. Иволгин соскочил и, разминая ноги и, потирая затекшие руки, кинул подъехавшим солдатам страшное «Слово и дело». Солдат, ехавший впереди, вероятно, рейтер, соскочил с лошади и подошел к Иволгину. Тот молча показал ему на карету. Рейтер ничуть не удивился. Для могущественного слова и дела не существовало ни карет, ни иных внешних знаков высокого положения. Пешие конные солдаты, день и ночь сновавшие по Петербургу, должны были хватать всякого, как только раздавалось это слово и дело, и отправлять непременно вместе с крикнувшим доказчиком в тайную канцелярию. Рейтер подошел к дверце кареты, шторки на стеклах, которые были спущены изнутри. И смело, но все-таки почтительно, потому что не знал, кого найдет там, открыл дверцу. Потом он заглянул в карету и обернулся к Иволгину, проговорив. «Что ж ты, милый человек, смеяться изволишь над нами, что ли?» «То есть как смеяться?» Мог только выговорить Иволгин и в один прыжок очутился возле Рейтера и сам заглянул в карету. Но карета, так же, как комната, в которой заперся Чирыков во время своего ареста, была пуста. В первую минуту Иволгина охватил чуть ли не страх перед тем, что случилось на его глазах. Он сам посадил Чирыкова в карету, сам сидел все время на оси, и вдруг этот Чирыков, словно владея шапкой-невидимкой, вторично исчезает у него из-под самого носа. Он глупо и растерянно смотрел то на солдат, то на карету, но Рейтеру, видимо, некогда и не нужно было входить в подробности происшествия и разбирать, как это все случилось. Он должен был только исполнить свою обязанность, а там уже в тайной канцелярии будет расследовано все. Он посадил Иволгина в карету, и солдаты направили ее вместе с кучером и сидящим в ней Иволгиным в тайную канцелярию. Было что-то раззадоривающее Что-то тревожно заманчивое, лихое И вместе с тем тихо грустное В том чувстве, с каким вернулась Наташа После маскарада домой По дороге, сидя в карете, они с тетушкой ни слова Не сказали друг другу А Луньева, закусив губу Упорно молчала, видя настроение племянницы И знала по себе знала, что если заговорить с ней теперь, она или сделает вид, что не слышит, или прямо скажет, что не хочет говорить, или, что хуже всего, ответит, что она, как замужняя женщина, свободно поступать, как ей хочется. Наташа прислонилась к углу кареты и с головою закуталась в плащ. Когда они подъехали к дому, молодая княгиня в синях простилась с теткой и направилась прямо на свою половину. Там она на ходу скинула плащ и прошла в спальню, где уже ждали ее горничные. Ее любимица Даша, через которую была устроена вся эта история с домино у Шантельи, сразу, как вошла только ее госпожа, увидела, что на маскараде с ней случилось что-то такое, после чего им, горничным, расспрашивать и смеяться не подобает». Она с серьезным, строгим лицом отдала знаками несколько приказаний остальным, и они принялись ловкими и привычными руками раздевать Наташу. Наташе накинули серый, шелковый, с розовыми ленточками халатик, и она, освобожденная, опустилась в кресло перед большим Трюмо. Даша принялась разбирать ее сложную прическу, а две другие горничные стали снимать с ее маленьких ножек атласные туфли и осторожно стягивать высокие шелковые чулки. Наташа видела себя в трюму всю и смотрела на сидящую в зеркале хорошенькую женщину в сером, гладко обрисовывавшем ее форму халатики, как на чужую. Она видела свое уставившееся на нее из зеркала лицо, свои девственные плечи и грудь, чистые белые ножки и невольно повела каким-то особенным кошачьим движением головою к плечу, слегка двинув этим плечом. Она думала о нем, но этого его определенно не было в ее мыслях. Это был вообще какой-то неведомый, собирательный, с длинными, вьющимися темными локонами, высоким умным лбом, характерным мужественным профилем и черными, слегка приподнятыми усами, под которыми улыбался красивый, добродушно-веселый рот». И вдруг Наташа слегка вздрогнула, поймав себя на том, что все эти черты были чертами только что виденного ею смелого князя Чирыкова-Ордынского. Явиться на маскарад было действительно большой смелостью с его стороны. Она через слуг знала, что его преследуют, что он скрылся при аресте. И вдруг теперь, ради того только чтобы увидеть ее, он явился на маскарад, не дорожа ни собою, ни своей жизнью. Когда он подошел к ней в своем розовом домино под маской, она была очень далека в мыслях от того, что это может быть ее законный муж. Ей в голову не могло прийти, что это был действительно он. Она тогда была всецело занята тем, удастся ли ей задуманная ею сбинной мистификации относительно Густава Берона, и поймается ли он на удочку». Его нетрудно было узнать по высокому росту и сложению и по тому как он тревожно оглядывался кругом. Наташа видела, как он подошел к Бинне и стал танцевать с нею. И вот в это самое время подошел к ней Ордынский в розовом домино. В первую минуту она со страхом подумала, не Густав ли это Берон, который каким-нибудь образом узнал цвет ее костюма и перехитрил ее. Но, взглянув еще раз на кавалера Бинны, она окончательно уверилась, что Берон был в оранжевом, а пред нею стоял кто-то другой, узнать, кого она не могла. Но он сразу, с первых же слов, открыл себя. Он сказал ей, что явился сюда не для маскарадной интриги, не для танцев, но ради того, чтобы решить свою дальнейшую судьбу. Наташа, полагая, что это все-таки кто-нибудь из Ферлакуров, кавалеров, в искренность слов которых верить нельзя, в тон игривой шутки ответила. «Решить свою судьбу? Если это решение вы предоставляете мне, то я, конечно, должна знать, кто вы такой». Она ждала в ответ какого-нибудь маскарадно-болтливого объяснения, но ей ответили серьезно, твердым голосом. «Я тот...» который обещал никогда не искать встречи с вами». Наташа почувствовала, что вдруг вспыхнула под маской, пораженная неожиданностью и вместе с тем дерзостью этого человека. Неужели это был тот самый человек, с которым она недавно стояла у аналоя? И она ответила, «Если вы дали обещание никогда не встречаться со мною, то зачем же вы явились сюда и подошли ко мне?» Муж внимательно посмотрел ей в глаза, как бы желая прочесть по ним то, что выражало ее скрытое маскою лицо, и убедившись в том, что по серьезности ее взгляда и ее лицо должно быть серьезно, ответил. «Я подошел к вам не для того, чтобы встретиться, но для того, чтобы расстаться и расстаться навсегда. Послушайте, вот видите ли, с тех пор, как тогда... В церкви. Он запнулся и с трудом договорил. Когда я был в церкви, так с тех пор я стал совершенно другим человеком. Прежде я ни о ком и ни о чем не думал. Теперь я думаю только о вас. Я знаю, что это безумство. И не сердитесь на меня, потому что на безумцев не сердится. Их жалеют и лечат. Я знаю, что невозможного не сделаешь. Что я... Освободив вас от супружества Берона, не смею и думать о том, чтобы связывать вас со своим именем, которое вы носите. Но жить и прятаться, и знать в это время, что другие говорят с вами, слышат ваш голос, видят ваше лицо и любуются вами. У меня нет ни сил, ни возможности человеческой. Они шли в это время в толпе. Мужчина не должен быть слаб и всегда для всего должен найти в себе достаточно силы. Я найду ее? Будьте покойны. Как и каким способом я достигну этого, это мое дело. Но только вы будете совсем и окончательно свободны. Что же вы хотите сделать? Может быть, завтра вы услышите об этом, а может быть, и не услышите вовсе. Для Наташи его намек был ясен. Да, «Я хочу отдаться тайной канцелярии», ответил ей князь, когда она спросила его об этом. После этого его ответа Наташа долго шла молча рядом с ним. Они вышли снова в большой зал. Она отвела мужа в сторону, к окну. Сердце ее очень сильно билось в это время. «А знаете, я на вашем месте поступила бы совсем иначе». Вы говорите, что не смеете думать, что для вас есть что-то недостижимое. Вздор. Нужно все сметь, стараться достигнуть того, чего желаешь. Вы несчастливы? Завоюйте себе счастье. Сделайтесь достойным его. Даром ничего не дается. И если правда, что в вашей жизни произошел перелом, что вы стали другим человеком, то этот другой человек может подняться в ваших глазах так же высоко, как упал прежний, каким вы были до этого перелома. Постарайтесь, если находите, что есть из-за чего постараться». Ордынский сделал движение схватить ее за руку, но она отстранилась. Тогда он более чем почтительно, почти благоговейно остановился и проговорил. «Если б я только мог надеяться, что вы обратите внимание на мои старания, то я, кажется, сделал бы все» все, что могу. Про себя я ничего не скажу, но видите ли, нет на свете женщины, которая была бы равнодушна к энергии, проявленной ради нее мужчиной, в особенности, если он, считая ее на недостижимой для себя высоте, вдруг сумеет подняться на эту высоту. Боже мой, я знал, что вы хороши, «Но теперь я вижу, что вы и умны». «Да почем вы знаете, с кем вы говорите теперь?» рассмеялась Наташа. «Может быть, я вовсе не та, о которой вы думаете, а ее приятельница? Или просто болтаю с вами от нечего делать?» Но князь показал ей на цвет своего домино в доказательство того, что знал заранее цвет ее костюма. Мало ли тут в розовом. «Но кокарды нет ни у кого на левом плече. Я знал». Что она будет пришита у вас И слушайте Если когда-нибудь вы захотите проверить меня Каков я Задать что ли как царевна в сказке Задачу королевичу Чтобы принес ей живой или мертвой воды Или птицу евстрофиль Тогда пошлите эту розовую кокарду К мадам Шентильи Хотя бы ради заказа сделать еще одну Точно такую же Тогда будьте уверены «Вы тотчас же услышите обо мне, и я исполню все, всякий ваш приказ, и достану, пожалуй, и мертвую, и живую воду». В это время позвали ужинать, и они вместе с остальными гостями пошли в столовую. О том, что говорили они потом, Наташа помнила смутно, и смутен был также в ее воспоминаниях, как видение бреда ужин, во время которого велели снять им маски». Правда, тут она увидела лицо мужа и удивилась, как могла она запомнить с первого раза подробности этого лица. Так хорошо, что теперь, когда она видела его во второй раз, ни одна из этих подробностей не была для нее новостью. И вот теперь, когда она, отдавшись в руки горничным, сидела перед зеркалом, князь Ордынской, как живой, стоял перед нею, Покончив с ночным туалетом и отпустив горничных, Наташа, прежде чем лечь в постель, подошла к лежавшему на кресле домино, бережно отпорола кокарду с левого плеча и спрятала ее в свою девичью, никому не показываемую шкатулку, в которой хранились у нее самые заветные вещи».